Глава 29 Перехитрить хитрецов. Часть вторая. Разумеется, у агентов из группы БИС нашлось, что сказать по поводу плана Олега. «Прежде всего нужно поставить в известность Алину», – заявила Юля. «Погоди, погоди», – возразил Антон. «Зачем? Может, план в достаточной степени хрень, чтобы мы его сами отменили?» не прибегая к услугам аналитика. «План не хрень», – задумчиво заметил Кирилл, развалившись в офисном кресле и поигрывая ножиком. «Но в плане есть множество вопросов. Например, почему враг держит нас за дураков?» «В смысле?» – не понял Олег. «В прямом. План накурить нас паутинным газом», – Кирилл хмыкнул. Конечно, эффективной за счет своей внезапности. Но есть один серьезный изъян в его реализации. Она вся от начала до конца возложена на монстров. То есть на тех, кому они не доверяют и кого не контролируют. Монстры что-то сделали не так, и все. План трещит по швам, все пропало. Усилия и ресурсы впустую. Все задумались. «Имеет смысл в одном из двух случаев», — сообщил Антон. «Или это только часть плана, причем даже не основная. Когда придет время, они запустят дым, как отвлекающий маневр, а для тех, кто не попадет под его действие придумают что-то еще». «Или второй случай?» Юля поглядела на него с серьезным выражением лица. «Второй — это тот, в котором организаторы все же и свершения», — ответил Антон. «И они, сами прикрывшись аурами, намеренно поведут нас в конкретное место» и так далее. «Серов», — напомнил Олег, — «я видел его лично». «Вот это-то и смущает», — пробормотал Кирилл. Ларин, например, никогда не выезжал лично встречать исполнителя плана. Особенно исполнителя не основной его части. Может, он считает этот план ключевым? Расправиться одним ударом с двумя главными врагами Святой Руси? Да. Или же ты посмотрел занимательное шоу, что они там для тебя приготовили. Поболтали так, чтобы было слышно от места, дальше от которого ты не залетишь. Светанули мордой Серова. «Кстати, ты уверен, что это был именно Серов, а не маг, принявший его облик?» «Я уверен», — отрезал владыка. «Это был именно Серов и никто другой. Твои союзники сами себя путают, представляя все сложнее, чем оно есть на самом деле. Реальность — не порядок, а хаос» и только сущностям вроде меня под силу его упорядочить, никак не смертным. Это был Серов, кратко подытожил услышанный Олег. Настоящий, без шансов. Так что тут или углубляться в теории заговора и предполагать, что Серов уже много лет работает на свершение, и что творящаяся сейчас борьба на найских мальчиков, Или же признать, что за операции все-таки стоят не злые, страшные террористы, а святая Русь. А теория с заговором «Ой, как хороша!» — пробормотал себе под нос Антон. «Знал бы ты, сколько косяков и непонятных моментов она оправдывает». Не оправдывает, а притягивает оправдание за уши. Теперь уже Олег и сам говорил тем же тоном, что и Влад. Не надо делать из противников гениев и овермайндов, когда они – простые тупые фанатики, поступающие вне логики. Агенты с удивлением поглядели на Олега. «Неожиданный напор», – оценил Антон. «Ладно, давай еще раз по пунктам, что ты предлагаешь?» «Первое», – кивнул Олег, – «я лечу в Африку и выясняю у Ларина, Не нужны ли ему в подчинении монстры, желающие, в принципе, уже просто жить, и жить не под землёй? Если нужны прекрасно, если не нужны но ну, Африка большая, место там я им подберу. Погоди. А с чего ты взял, что они подчинятся Ларину? Кирилл глядел на это скептически. Для меня это самая большая загадка в твоём плане. В Африке не работает Олег чуть было не ляпнул ее гнев, но вовремя опомнился. «Магический гнев монстров. Считайте, что вся Африка под миротворцем». «Даже спрашивать не буду, откуда ты это знаешь», – покачала головой Юля. нас сами монстры. Они не согласятся уйти от одной войны к другой». «Ларину нужны не только войны пожал плечами Олег. «Вы видели город?» Он был сожжен прошлым вулканом дотла. Пусть восстанавливают. Знаете, ничего так не вдохновляет, как строительство жилья для себя самого». «Есть смысл», – кивнул Кирилл. «Конечно, ему с ними придется тяжко». «Ладно, решаемо». «Ну вот, мы договорились с ним или подобрали место. Что дальше?» «Идем в Черную Цитадель». «И я выпускаю монстров туда, в Африку», — кивнул Олег. «Все по-честному. Эта сторона уже получила то, что хотела». «Нам бы в первую очередь, чтобы мы сами получили, что хотели. А у монстров приложится», — резонно заметил Антон. «Так что потом?» «В нашем распоряжении остаются пустая цитадель со всей паутиной, зажигательные бомбы и вентиляторы» кивнул Олег: И портал. Открываем портал, куда захотим, например, на ту же самую подземную базу, где я видел Серова, и включаем все это добро. И попадаем сами под действие газа. Кирилл помотал головой. Вот это второй момент, который вызывает у меня отчаянные и неостановимые вопросы. Как провернуть это все так, чтобы не заразиться самим? «Может быть, проще плюнуть и выжечь помещение электричеством?» «Да», — согласилась Юля. «В принципе, первая часть мне нравится. Сплавить монстров куда подальше, чтобы враг не смог их использовать. А затем таким же образом избавиться и от паутины. Лишить его оружия, которым он может нас атаковать. И снова сохранить за ним инициативу?» — нахмурился Олег. «Я хочу атаковать, иначе мы очень долго будем копошиться по подвалам и бункерам. Что-то где-то делать, поминутно оглядываясь, чтобы нас не увидели. Достаточно! Нужно переходить в наступление, чтобы уже они, а не мы были вынуждены защищаться!» «Все понятно. Подростковый максимализм», — хмыкнул Антон. «Ты правда думаешь, что мы готовы к войне?» Я бы предложил заручиться помощью свершения. Предложил неожиданно для всех Кирилл. Если уж мы все равно устраиваем с ними переговоры, вот и опробуем наш союз в бою. Победим. Значит, у такого союза есть шансы. Не победим. Ну что ж, комментарии, как говорится, излишни. Я не ждал от тебя, что ты поддержишь эти бредовые инициативы. Заметил Антон. «А что?» Тот хмыкнул. «Парень-то по сути прав. Может быть, слишком эмоционально высказался, но смысл от этого не меняется. Мы защищаемся, они нападают. Они сидят в офисе и открыто ходят по улицам. Мы нет. Пора это поменять. Уберемся Рова, внесем достаточно разлада в их ряды». Он кивнул. так вот О союзе со свершением. Для тех, кто любит не дослушать до конца, я не предлагаю заручиться их помощью. Я предложил бы, если бы не одно «но». Все молча, выжидающие, глядели на Кирилла. «Откуда Серов узнал о нашей встрече?» — припечатал тот. «Варианта может быть только два. Или у него свои каналы?» Будь то шпион или камеры на территории свершения. В том здании, где вы об этом говорили, или еще где. Или у него свои каналы, у нас в бункере. Второй вариант. Очень мне не нравится, честно говоря. Кому ж понравится? Пробормотал Антон. Но этот вариант почти нереален. Шпионы у нас... Я бы, конечно, мог заподозрить семёнова или еще кого-то из твоих парней, но они не знают о встрече. Значит, шпион невозможен. Остаются только камеры, и расположены они должны быть аккурат в нашем центре управления. — Нет, — возмутилась Юля. — Во-первых, если там камеры или датчики, они бы давно уже атаковали нас прямо там, а не стали бы дожидаться. а во-вторых «Я не идиотка, и все проверила. Никаких камер нет!» «Вот и я о том же», — подтвердил Кирилл. «Значит, они узнали о предстоящей встрече от совершения. Возможно, внедряя своих людей в ДМК, они перестарались, и кто-то из них стал из двойного агента тройным». Все поглядели друг на друга. «Нужна Алина!» заявил Антон безапелляционным тоном. «Нужна Алина!» – хором подтвердили Кирилл и Юля. «Да уж, видимо, разделение обязанностей в группе было действительно не для галочки. И если ты не значился по штату аналитиком, то и анализировать не умел». «Вот что!» – отрезал Олег. «Вызывайте кого хотите, консультируйтесь с кем хотите». Открываю портал между двумя бункерами и оставляю его открытым, а потом лечу в Африку. Насчет первой фазы плана ни у кого нет вопросов. «Лети, лети, доктор Эболид», – кивнул Антон. «Больные зверята тебя уже заждались, страдают, аж кушать не могут». Олег лишь махнул рукой на его подколки и переместился к колени Та, выжидающая, обернулась на него. «Сейчас все объяснят», — заявил он, открывая портал. «А я полетел заниматься делом». «Каким еще?» — попыталась остановить его Алина, но последнее слово фразы прозвучало уже в пустоту. «Он исчез». «Разумеется, ей хочется все контролировать и всеми командовать. Черта с два». Он не работник ДМК, не член группы БИС, он их союзник. Если хотят, чтобы он ими оставался, значит придется считаться с его мнением, а не ставить под сомнение каждое второе слово. Момент, и он уже в Африке. Взлетев повыше, он оглядел сожженный город с высоты. Да уж, мрачное место. Монстрам может не очень понравиться идея поселиться здесь. И тем не менее, у них нет особого выхода. Остается лишь один вопрос. Что делать с Фаргором? Это хитрая, изворотливая тварь, притом необычайно везучая. Не устроит ли он там чужими руками переворот? Не придет ли к власти снова? Вот этот вопрос тоже следовало обговорить с Лариным. Благо тот знал о Фаргоре достаточно. Олег сделал над городом круг, И спикировал вниз. «Если Ларин в штабе, то все отлично. Если нет, придется поискать его тут».